Глава 18. Гель, а почему ты мне сразу всё не рассказала? возмущённо сопел Мишка. И что бы это изменило? Думаешь, круто, а тогда не наехал бы на меня? выдавила я из себя смешок. Рита заставила меня съесть аж 3 бутерброда и запить всё это огромным бокалом чая. Снепривычки такую нагрузку мой желудок щёл чрезмерный. Дышать было нечем теперь уже от обжорства. Я бы что-нибудь придумал. Что, например, повернул бы время вспять? фыркнула Рита. Если бы да кабы, вселенная этого не понимает. Нужно решить, что и как делать сейчас, когда Гелька вляпалась уже по самые уши. "А ты у нас самая умная, что ли?" огрызнулся Мишка. "Да уж, поумнее некоторых не осталось в долгу, Рита." Я хоть что-то предлагаю, а ты только и можешь, что остротами сыпать. А я не могу ляпать первое, что придёт в голову, как некоторые. То есть из нас двоих умнее ты? Ты сам это сказал заметь. Слушайте, может, хватит? Повысила я голос, хоть и далось мне это с трудом. Но эти двое были готовы броситься друг на друга с кулаками. А только боёв без правил мне сейчас и не хватало. С другой стороны, милые и бронятся, но стать милыми эти двое пока ещё не успели, хоть что-то мне и подсказывало, что встреча их была судьбоносной. Не будь я до такой степени погружена в собственные проблемы, поразмыслила бы об этом на досуге и даже, наверное, что-нибудь предприняла со своей стороны для их сближения. Но сейчас мне было не до этого. Мне было не до чего. "Прости", буркнул Миша. Просто некоторые слишком назойливо жужжат. Рита промолчала, проявив, как я поняла, чудеса деликатности. Но сопела она и посматривала на моего друга очень характерно. Ладно. Думаю, мне нужно поговорить с этим крутовым изрёк Мишка. О чём? О чём ты собираешься с ним говорить? Возмутилась Рита. Она уже подписалась работать у него. И условия он ей поставил вполне себе конкретные. А ты хочешь попросить его о снисхождении, чтобы относился к Гельке как можно деликатнее? Ну а что в этом такого? Да то, что он и слушать тебя не станет, пошлёт куда подальше, а то и физиономию твою подправит кулаками. На бойца ты не тянешь, уж извини. Что верно, то верно. А в габаритах Мишка сильно уступал Кротова. И мне даже подумать страшно было, что у них дело может дойти до драки. Крутов прижмёт моего друга одним ударом. И что ты предлагаешь? Терпеть всё это и дальше? Готов был испепелить Мишка Риту взглядом. Я думаю, изрекла она, откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. Мне же захотелось последовать её примеру, но не в кухне и за столом. А в своей кроватке, после плотного перекуса, меня снова начало клонить в сон. А ещё и воскресенье подходило к концу, и завтра мне предстояло снова отправляться в ненавистный офис к боссу-тирану. Вот что, наконец-то открыла глаза Рита. К тому моменту Мишка уже весь изъиорзался на стуле, но мужественно продолжал молчать. Для начала тебе нужно разобраться с работой. сделать всё, чтобы облегчить себе труд. Я, конечно, никогда не работала секретарём, но подозреваю, что самую большую сложность ты испытываешь, получая слишком много заданий от начальника. И все они создают в твоей голове хаос. Тебе нужна система, подняла она указательный палец. И я знаю одну программу. Дальше Рита рассказала о программе, которая помогает правильно организовать труд офисных работников. Ее сестра, оказывается, пользовалась такой. А работала она в сфере торговли, менеджером по продажам. И задач от руководства тоже получала слишком много. «Сейчас я ее найду и скину тебе ссылку», — принялась Рита щелкать в своем телефоне. «Ну а ты должен придумать, как она вернет картину», — мазнула она по Мише взглядом. «Я? И как я это сделаю?» — растерялся он. Ну, пораскинь мозгами, подумай. Должна же быть и от тебя хоть какая-то польза. Можно подумать, от тебя есть какая-то польза. Программу она ей скинула. И что, работать о меньше у неё не станет? Слушай, не переводи стрелки. Окрысилась Рита? Нет, эти двое точно подирутся, и разнять их у меня не хватит сил. И это ещё не всё. У меня завтра выходной. «С утра я приеду к тебе и помогу тебе все упорядочить», – повернулась Рита ко мне, смягчая тон. Ну вот, теперь она со мной заговорила, как с тяжело больной. «Не надо, я сама». «Еще как надо!» «Да и мне хочется взглянуть на этого крутого». «Крутого», – поправила я. «Без разницы», – тряхнула головой Рита. «Козел он и в Африке козел». «Слушай, как тебе там, Миша?» Для начала постарайся нарыть как можно больше инфы про этого, как его фамилия? Ну, того, на кого ты работала. Гаврилов, правильно поняла её я. Вот. Про Гаврилова этого узнай всё возможное и невозможное. Где работает, чем живёт, вплоть до того, какой туалетной бумагой он подтирается. Я тебе что, Интерпол? Не заставила себя ждать, мишкино возмущение. Ладно, понял я, понял. Тот же согласился он. Есть у меня кое-какая мысля. Умница, хороший мальчик, кивнула Рита. Гель, а тебе нужно постараться выспаться как следует, чтобы завтра на работу явиться со свежей головой. И у вас ведь там пропускная система? Я пообещала ей, что с самого утра позабочусь, чтобы на охране её пропустили без проблем. Вот были мои друзья так же вместе, как и заявились ко мне. Оставалось надеяться, что разойдутся они по добру, по здорову. Я же прибралась на кухню, перемыла посуду и позвонила брату. Слава богу, Тёмка ответил на звонок. «Тём, ты где?» «Гель, я... со мной всё в порядке, в общем», – сообщил брат, но по голосу я поняла, что он уже под кайфом. «Тём, ты опять?» Сказал же всё хорошо, моментально вспыхнул брат. И даже не спросил, как у меня дела. Порой мне даже казалось, что он забывал о моём существовании. Впрочем, так, наверное, и дело и обстояло. Раз я стала радоваться уже тому, что он хоть отвечал на звонки. Возвращайся домой, попросила я. Жить с братом-наркоманом тяжело. Это как постоянно сидеть на пороховой бочке. и ждать, что он вытворит в следующий момент. Но не знать, где он и что с ним еще тяжелее. Порой я себе от волнения места не находила, как вот сейчас. Гиэль, ну чего тебе не имется, живи ты спокойно и дай мне жить нормально. Ладно, не пропадай. Вздохнула я и отключилась. Остаток вечера потратила на то, что привела не только себя в порядок, Но ну я приготовила вещи, в которых завтра пойду на работу, а самой работе я предпочла пока не думать.